глава 20 Двери в бальный зал были открыты спустя три часа. Гости стекались в просторное круглое помещение ручейками попарно. Многие видимо уже днем нашли себе пару и теперь девушки держали за руки парней и хихикали, смущаясь от взгляда спутников. Мы с райном решили делать вид, что находимся в поисках пары. Это должно было быть весело. Когда церемония объявила о прибытии королевской четы, а через несколько минут после того, как его величество занял трон, стоявший на возвышении, в зале заиграла музыка. Ко мне тут же подошел мужчина, на вид раза в два старше меня. Он был вежлив, приветливо улыбался и не позволял себе ничего лишнего. Лишь дотронулся рукой до моего локтя, как Райн в ту же секунду оказался рядом со мной. «Простите, леди занята». С натянутой улыбкой сказал он моему несостоявшемуся партнеру по танцу. «А говорил, будет весело». Нарочито недовольно прошипела я. «Не дал мне соблазнить этого достопочтенного джентльмена». «Что сделать?» Райн рыкнул так, что я пожалела о своей шутке, но тут же прыснула со смеху. «Спокойно, милый, спокойно!» Прошептала ему на ухо и коснулась шеи кончиком языка. Мужчина вздрогнул и шумно втянул носом воздух. «Мы уйдем с праздника раньше, чем ты планировала!» Пригрозил он, улыбаясь. Я протянула руку, приглашая Райна на танец. Пока кружилась в ройке, я искала взглядом Тану и обнаружила ее напротив трона. Короля я почему-то решила рассмотреть только сейчас, хотя еще днем была в предвкушении того, что увижу правителя воочию. Ничем не примечательный мужчина средних лет с седой бородой и волосами, стянутыми в пучок. Он был одет, как и подобает в моем представлении королю. В золотыми нитями расшитый костюм, и зеленую мантию с драгоценными камнями на воротнике. Справа сидела его супруга. Королева показалась мне милой и доброй. Она с такой любовью смотрела на танцующих, будто все они были ее детьми. Бальный зал украсили чуть лучше, чем было на празднике леди Пирел. Но особой разницы я не заметила. Те же лебеди, россыпь огоньков, только вместо летающих в воздухе листьев Были сверкающие снежинки. В какой-то момент, когда музыка стала ритмичнее, я вновь увидела Тану. Девушка стояла у выхода из зала и пристально смотрела на меня. «Мне пора идти», — шепнула я Райну, выпутываясь из его объятий. Мужчина нахмурился. Ему не нравилась моя затея, но и противиться он не мог. «Вернись, пожалуйста, не в кандалах». Я улыбнулась и поспешила на выход. Тана едва дождалась меня и вышла за дверь. "Веди себя непринужденно», — бросила она через плечо, шагая по направлению к широкой арке. Я попросила у советника всего полчаса. Сказала, что мне нужна кое-какая информация для того, чтобы на экзаменах быть лучше других учеников. И это сработало. Это всегда работает. «Моему дяде необходимо, чтобы все члены королевской семьи были лучше других». Коридор вывел нас в просторный зал, где сейчас было безлюдно. Все гости были заняты танцами, а слуги отдыхали после напряженного дня. Через несколько поворотов по узкому длинному коридору мы оказались перед железными дверями, высотой почти до потолка. Справа и слева стояли стражники, закованные в латы. «Полчаса на посещение библиотеки», — проговорила Тану уверенно и протянула квадратный листочек с печатью одному из стражников. Тот взглянул на него мельком, потом повернул голову в мою сторону, и, наверное, в этот момент я от волнения так сильно побледнела, что из-под забрала донеслось. «Ваша спутница в разрешении не указана». «О, что вы!» Это и есть разрешение для нее? Я не пойду, мне не нужно. Как ваше имя? Вопрос был задан мне, и я уже собиралась было ответить, но тана вдруг гневно прикрикнула. Да как вы смеете? Перед вами ее светлость, графиня Дерьеш. И вы осмелились задать ей такой вопрос? Стражник выпрямился, сжал листочек в руке и глухо произнес. «Прошу прощения, не признал». Двери распахнулись без единого звука. Та накинула на меня предостерегающий взгляд, а потом достала из декольте сложенный в четверо и списанный корявым почерком лист. «Здесь нужная тебе схема. Заблудишься? Твои проблемы. Я уйду ровно через полчаса, а двери закроются». Мне не нужно было повторять дважды. Я выхватила путеводитель и рванула в библиотеку. Неожиданно здесь оказалось очень светло. Вот только помещение было огромным. В стенах были проходы в другие залы, но даже в самом первом из них находились сотни стеллажей в высоту не менее 10 метров. Тысячи книг стояли на полках, и как найти среди них нужную, я не представляла. Руки дрожали от нервов. Я развернула путеводитель и попыталась сфокусироваться на неровных строчках. Так, первый зал — это тот, в который я попала сразу. Второй зал отдан под книги о растениях. Вот он, зал с книгами путешественников. По схеме он находился сразу за пятым, и туда следовало бежать бегом, потому что находился он в конце правого крыла замка, которая полностью занимала Королевская библиотека. Ко входу под пятым номером я прибежала, едва дыша от усталости. На ватных ногах прошла внутрь и расслабленно выдохнула. Книг здесь было в разы меньше, чем в других залах. Искать будет проще. По путеводителю нужные мне находились за еще одной дверью, и, подойдя к ней, я с ужасом поняла, что она заперта. Ну да. Разве могли книги о таком опасном мире храниться прямо на виду? Конечно же, нет. Я в сердцах ударила по выгравированной голове орла на железной двери и, взвыв от боли, потрясла рукой. Теперь синяк будет. Так, думай, Алиса, думай. Я зачем-то дернула дверь за ручку на себя, и она открылась. От удивления я даже оглянулась по сторонам чтобы убедиться, что никто ее не открыл дистанционно. Впрочем, думать было некогда. По примерным ощущениям у меня оставалось всего минут двадцать, и действовать нужно было быстро. Мышка юркнула в узкий проход и остановилась посреди крошечной комнатки. Помещение оказалось круглым, размером всего в несколько квадратных метров, в котором заблудиться было совершенно невозможно. Даже стоя у двери, можно было протянуть руку и взять любую из книг, стоявших на полках, прикрученных к стенам. Книги были толстыми, в кожаных переплетах с золотым тиснением, с яркими белыми буквами на черном фоне. На каждой обложке были написаны одни и те же слова, но разные даты и имена авторов. 4039-4049 год. Криспиан Форк. Земля, 4079-4089 год. Пирван Гайд. Земля, 5019-5029 год. Итрин Мэйл. Я читала название и уже примерно понимала, с какой периодичностью происходит открытие порталов. Не могла даже пошевелиться от тоски, вдруг нахлынувшей на меня сжала губы в тонкую полоску, чтобы не разреветься, и рассматривала толстые фолианты, вместо того, чтобы их читать. Десять лет. Проход на землю открывается раз в десять лет. Мой дедушка не дождался всего один год. «Всего лишь год, деда», — прошептала я. «Бабушка тебя так ждала!» Наконец я сделала шаг. И еще один. Остановилась у книги, на которой была написана самая ближайшая дата к той, что сейчас в Молоте. Кончиками пальцев дотронулась до обложки и тут же поняла, почему дверь в эту секцию оказалась не заперта. Меня отбросило в сторону, будто сильным разрядом тока. От жуткой боли в правой руке я не могла ею шевелить, а крик, едва не вырвавшийся изо рта, Подавила с трудом. вы колдуны!» Бросила в сердцах, со злостью глядя на тот фолиант, что меня ударил. Он явно был зачарован, чтобы никто не сумел его прочесть. Но мне и не нужно было. Я уже узнала все, что хотела. Десять лет. Я в Молоте всего три месяца. И даже если бы очень хотела вернуться домой, через столько лет уже не захочу мне некуда будет возвращаться. к выходу из библиотеки уже не бежала. быстрым шагом достигла двери как раз в тот момент, когда она уже начала закрываться. Я выскочила в коридор и за моей спиной раздался громкий хлопок. Тана стояла на том же месте, где я ее и оставила. Увидев меня, нервно провела рукой по лбу, а потом схватила меня за запястье. Почему так долго? Ещё бы секунда, и всё. Ну, прости, я и так торопилась. Пошли отсюда. Девушка потянула меня от двери, а я не сопротивлялась. Надеюсь, мы в расчёте? Да, спасибо тебе. Теперь ты мне скажешь, что ты искала? Ни за что. А если завтра окажется, что ты испортила какую-нибудь книгу? «Меня дядя отправит на виселицу!» Я даже ничего не трогала, успокойся. Просто прочитала кое-какие названия, этого мне было достаточно. Та глянула на меня с подозрением, но больше ничего не спрашивала. Мы вернулись в бальный зал как раз тогда, когда Его Величество объявил, что состоявшиеся пары могут покинуть праздник, если того желают. Молодая герцогиня затерялась в толпе, а меня почти сразу нашел Райн и увлек из зала. Мы уже состоялись, можем идти. Усмехнулся мужчина, но, заметив, что я расстроена, нахмурился. Я бы спросил, всё ли в порядке, но подожду, когда ты сама захочешь рассказать. Я не захотела. Никогда мы вернулись в покое, никогда легли спать. Я не могла объяснить Райну, что меня угнетает мысль о том, что не смогу вернуться на землю. Мне было хорошо в Молоте. У меня чудесный дом и еще более чудесный жених. И расстроить его тем, что меня посещают мысли об уходе из этого мира, я себе не позволяла. А на утро запретила себе думать о порталах вообще. Все, их больше не существовало для меня. Я стала приучать себя к мысли, что родилась и всю жизнь прожила в молоте. Домой мы уехали на следующий день. Нас, как якобы состоявшуюся на балу пару, королева проводила к экипажу лично. Она поздравляла меня, а я и слова не могла вымолвить. Во все глаза опялилась на ее величество, стоящее прямо передо мной, и глупо улыбалась. Райан потом еще долго подкалывал меня по этому поводу. Спустя неделю я отправилась в Женев, чтобы узнать, продали ли банную лавку. Как оказалось, она все еще находилась в продаже. Я стояла напротив входа в нее вот уже добрых полчаса. Руки и лицо замерзли, и когда уже стало тяжело дышать из-за ледяного воздуха, отворила дверь и вошла внутрь. За прилавком сидела женщина лет пятидесяти. Когда дверной колокольчик звякнул, она повернулась в мою сторону. «Добрый день. К сожалению, мы закрыты, но вы...» «Я не за покупками. Вы продаете это помещение?» «Да». Женщина тут же оживилась, но почему-то выражение ее лица стало еще более грустным. «По какой причине?» «Стало невыгодно держать?» «Эта лавка принадлежала моей погибшей дочери», ответила женщина сухо. «Больше ею некому управлять. Я не могу заниматься делами, поэтому и продаю». «Извините», — пробормотала я. «Мне вдруг сделалось неловко из-за того, что задала такой вопрос. Я куплю ее у вас» но документы нужно оформить на другое имя и передать их как подарок от неизвестного человека. Женщина удивленно вскинула бровь. С минуту думала, но потом кивнула. Вытащила из-под прилавка лист бумаги и карандаш. Напишите здесь имя получателя, свои данные и распишитесь внизу. Как только подарок будет доставлен... «Вам придет уведомление из Дома Советов». Я размашистым почерком вписала. «Мистерия. Второе имя отсутствует. Адрес. Поселок Русалочий, улица Средняя, дом 12». «Вы даже не узнали стоимость?» «Это не так важно. Пришлите кого-нибудь в поместье Догрусов, я передам деньги». И еще важный момент. Получатель не совсем человек. Моя подруга Кикимора. Вы точно не перепутаете. Я отдала листочек ошарашенной владелице лавки и вышла на улицу. О том, чтобы сделать мистерии такой подарок, я думала последние два дня. И ни на миг не сомневалась, что он ей понравится. Возможно, сначала она решит, что ее разыгрывают. Но когда увидит печать Дома Советов на документах, все ее сомнения развеются. Мне же очень хотелось подарить подруге что-то, что увлечет ее. И жизнь Кикимора перестанет быть бесцельной. Я остановилась у дороги в ожидании, когда возничий развернет экипаж. Засунула руки в карманы пальто и запрокинула голову, подставляя лицо пушистым снежинкам. Тот день, когда я, уставшая и замученная, случайно попала в портал, остался далеко позади, словно он и вовсе был в другой жизни. Теперь мой дом здесь, в молоте, и я обязана делать каждый свой день счастливым.